Глава 38. Рассвет. Хатсон Чёрт! Чёрт! Чёрт! Интересно, что в здешних местах должен сделать парень, чтобы получить шанс на успех? Если честно, у нас нет времени на то, чтобы убежать, нет времени вообще ни на что, кроме гибели. А я не могу сказать, что мне так уж нравится этот вариант. Какая ирония, думаю я и это после того, как я провёл столько времени, притворяясь мёртвым. У меня нет времени на любезности, поэтому я хватаю Грейс за предплечье и пытаюсь посадить её себе за спину, чтобы принять удар на себя, чтобы не задумал этот дракон. Но Грейс упрямо как всегда, и вместо того, чтобы позволить мне заслонить её собой, она бросается вперёд. Её руки и ноги обвивают меня в ту самую секунду, когда дракон выпускает очередной поток огня. И я пытаюсь развернуться, чтобы он угодил в меня, но поздно. Пламя уже охватило её. «Грейс!» Истошно кричу я, пытаясь отступить, пытаясь сделать что-нибудь, что угодно, чтобы спасти её от огня. Но я не могу пошевелиться. Мои ноги словно залиты цементом. Тело не слушается. «Грейс!» Сгорает заживо, а я ничего не могу сделать. Ничем не могу ей помочь. Нет, Грейс, нет. Почему я не могу пошевелиться? И как я могу ей помочь? Я не могу дать ей умереть. Я не могу. Все в порядке, Хатсон. Кажется, она не говорит. Ее лицо придвинуто к моему и абсолютно неподвижно но я всё равно могу слышать её голос. Он звучит по-другому. Не так, как звучал весь последний год, когда мы были заперты вместе в моей берлоге. Он отдаётся эхом и словно доносится издалека. Но теперь это не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме того, что она говорит. «Я не пострадала». «Как это может быть? Ведь огонь...» «Я не знаю». «Но я в порядке». Я не вижу на ее лице улыбки, но слышу ее в голосе. «Честное слово, я в порядке». «Но...» Дракон кричит. Ревет. Роет землю когтями. Изрыгает еще пламя. Опять кричит. Но все это никак не действует на голос Грейс, звучащий в моей голове и уверяющий меня, что она в порядке поэтому я делаю глубокий вдох и жду. И внезапно огонь гаснет. Пара секунд, и дракон исчезает. Ещё пара секунд, и он, взлетев на двадцать футов, улетает прочь. А ещё через пару секунд я чувствую, что свободен. Мой паралич прошёл. «Грейс!» Я провожу ладонями по её рукам её спине. Как ты? Хорошо. Она неловко делает шаг назад. Спасибо, что смягчил моё падение. Спасибо, что ты не дала этому дракону поджарить нас, отвечаю я. Она чуть заметно улыбается. Всегда, пожалуйста. Я хочу спросить её, что произошло, но её губы дрожат, и я понимаю, что она едва сдерживает слёзы. Так что сейчас неподходящее время для того, чтобы сообщать ей, что она совершенно точно необыкновенный человек. Вместо этого мы оба смотрим, как занимается рассвет, расцвечивая небо сиреневыми и лиловыми полосами, и одновременно оглядываемся по сторонам, пытаясь сориентироваться. Нужно понять, во-первых, почему мы не погибли, и, во-вторых, что нам делать дальше. «Это...» — нерешительно начинает Грейс. «Это первый раз за всё время здесь, когда мы видим солнце», — договариваю я. «Да, так и есть». Она кивает и, задрав голову, смотрит на небо. И я её понимаю. Мы, вампиры, устроены так, что не можем находиться на солнце, когда питаемся должным образом, В эту минуту урчание в животе напоминает мне, что это не мой случай. И, будучи заточён в гробнице, я не видел его годами, но последний год даже я скучал по нему. «Как ты думаешь, что это значит?» — спрашивает Грейс, — когда становится светлее, и мы начинаем видеть то, что нас окружает. Вокруг скалистые горы, до которых несколько миль, и которые находятся перед нами — а также справа и слева от нас. И нам надо через них перебраться, чтобы уйти из этой странной долины, похожей на круглый аквариум, в середине которой мы сейчас стоим. Нужно сделать это до того, как дракон вернётся». «Это значит, что мы больше не в Канзасе», — отвечаю я. «Раз мы покинули мою берлогу с её сомнительной безопасностью», значит, мы больше не заперты в её голове. Доказательство тому мой голод и то, что я больше не могу читать её мысли. И несмотря на то, что она каким-то образом сделала нас обоих огнеупорными, боюсь, что мы всё равно в полной жопе. «Так что же нам делать?» спрашивает она, глядя на горы, зловеще возвышающиеся впереди. «А как ты думаешь?» Она вздыхает, оборачивается и смотрит на небо, где всего несколько минут назад летал дракон. «Думаю, нам надо идти».